глава 38. Честно признаться, Молри удалось меня напугать, и гостям не выходила как на бой. Сжавшаяся, будто пружина, готовая к тому, что на меня сходу набросится орава несчастных девиц, готовых выдрать мое еще бьющееся сердце и тут же угоститься вампирским десертом. Хвала всеми, любимому Кразю, ничего подобного не случилось. В реальности. Но, глядя в глаза девиц с модельными улыбками, я видела их истинное желание. Ощущала едва ли не за гривком ненависть, которую они изливали на меня изощренными проклятиями. Решила не Приближаться ни к одной ближе, чем на два шага, и не принимать из рук в руки подарки. Сыр-галак с женой и дочерью, возвестил высокий худощавый мужчина в золотистом ливрее и, поклонившись, торопливо отошел в сторону. Я втянула воздух в легкие и замерла, глядя на бледную тень, в которую превратилась девушка. Ее безжизненный взгляд был похож на кукольный, а на худом лице я не заметила ни капли макияжа. Я бы не узнала невесту, которая убежала со свадьбы в слезах, если бы не два, но объявление их слуги и платье в котором Лонси была в нашу первую встречу. Сейчас оно выглядело помятым. Кружева были потёртыми, блеск вышивки казался дешевым, будто девушка не снимала его с того злополучного дня даже на ночь. «Хм», — подумалось мне, — «похоже, из меня хотят сделать злодейку, которая сломала жизнь несчастной». Или же Лонси пытается вызвать сочувствие Кэндона? Опустив голову в приветственном жесте, я осторожно взглянула на мужа из-под ресниц, но не заметила ни тени заинтересованности. Также Сойер смотрел на слугу Моллари или кого-либо другого. Выражение лица мужа сменялось, лишь когда он разговаривал с дочерью или со мной. Спрятав улыбку, я произнесла с искренним сочувствием. «Сэра Лонси, вы выглядите изможденной. Жаль, что погода не была к вам благосклонная и дорога так сильно утомила вас. Вы такая нежная. Сразу видно благородную кровь. Прошу, не задерживайтесь на пороге, тут сквозняки. Слуги проводят вас в гостевые покои, а вскоре я пришлю к вам молори. Она не только помогает воспитывать Амилоту, но и творит настоящие чудеса. По определенным причинам мне не удается выспаться, но волшебные способности нашей дорогой сэры и пудра раскрывают это. Не так ли? Я изучающий взгляд на к Сейру Галак. «Вы прекрасно выглядите», — скривившись, словно от зубной боли, неохотно просипела она. Судя по ее взбешенному взгляду, затея выставить меня в дурном свете с треском провалилась. «Не удивлюсь, если мать морила дочь голодом, чтобы хоть как-то отомстить. И хотя мой завуалированный комплимент свел все их мучительные старания на нет, сдаваться Сейра не собиралась». «Судя по вашему роскошному наряду, бал вот-вот начнется», — ехидно добавила она. «Мы с супругом приготовили для вас множество развлечений», — мило отозвалась Лалонси из головы до ног. «Не волнуйтесь, дорогие гости. Вижу, вы собирались в спешке, поэтому предоставлю вам несколько платьев не хуже моего. Мой добрый брат привез слишком много. Они скорее выйдут из моды, чем я успею надеть хотя бы половину». Женщина потемнела лицо, мне даже показался скрип зубов. В наш разговор мешался Кентон. «Вы не против присоединиться ко мне на охоте, Сойер Галак?» Вежливо спросил он: "Буду счастлив", выпалил мужчина и полоснул меня таким взглядом, что на миг захотелось спрятаться за мужа. Но я, сжав побелевшими пальцами веер, лишь ответила улыбкой, пока вся ненависть мужчины обходила меня стороной. "После обеда, пока ваши спутницы будут отдыхать, вы познакомитесь с моим новым конюхом", продолжил Кенден. "Весьма талантливый молодой человек". Я удивленно покосилась на мужа, не недоумевая, почему он завел разговор о продажном молодом человеке. Я думала, его давно уволили, или Соер намекает на что-то отцу своей несостоявшейся невесты. Неужели Галака есть убийца? Спина моя похолодела. За суетливыми и утомительными приготовлениями после резкого улучшения здоровья Милоты и открытия в себе магической силы я совсем забыла о страшной находке во враге. Но Кэндон, похоже, ни на минуту не выпускал это из виду. И, возможно, уже провел расследование. Не зря же Рент отсутствовал несколько дней. Наверняка ездил куда-то по поручению с своего Соера. Или не своего? Я до сих пор сомневалась, кому же служит воин. По поведению он напоминал вольнонаемного с замашками фанатика. Казалось, Рент в любой момент мог отказаться от работы. Чего скрывать? Я чертовски боялась человека, который, без сомнений, едва не отрезал мне голову во время первой встречи. Молчание затягивалось, и напряжение нарастало. Кэндон и отец брошенной невестой буравили друг друга пристальными взглядами, словно в ожидании ошибки противника. Старшая сэра гадливо кривилась, прикрываясь веером. Алонси безуспешно пыталась упасть в обморок. Желательно на руки моему мужу. Но у бедняжки напрочь отсутствовал актерский талант. «Моя дорогая сестра!» Раздался веселый голос Тартана, я выдохнула с облегчением. «Ты выглядишь по-королевски! Этот цвет идеально подходит к твоим глазам! А ну, покружись!» Он схватил меня за запястье покружил так, что юбки взметнулись, схолестнув рядом стоящих людей. Но Тартан сделал вид, что не заметил, как женщины отшатнулись, а Сургалак побелел от гнева. Когда я остановилась, поцеловал кончики моих пальцев и ахнул, будто только что заметил гостей. Сургалак, рад видеть вас строю. Сколько дней прошло после нашей встречи при дворе? Будто вчера было! Как ваши хлопоты! Уменьшались успеха?» Тот поджал губы и словно превратился в соляной столб, обладая... С способностью к магии, мой брат наверняка воспламенился бы на месте. Но мужчина был обычным человеком, поэтому ему пришлось процедить через силу. Весьма. Прошу извинить, моя супруга и дочь устали с дороги. Лонси, как по команде, закатила глаза и попыталась рухнуть на Кэндена, но была ловко перехвачена тартаном. Я провожу вас. Тут же расцвел он в улыбке. Шикарно выглядите, Сейра Лонси. Вы постройнили, похорошели. Я проводила четверку задумчивым взглядом, не зная, что ожидать от гостей. Рад, наконец, познакомиться с избранницей Сойера Драк услышала вкрадчивый голос, от которого сердце пропустило несколько ударов. У меня галлюцинации? Быть этого не может.